Помните, в Огне Йоге сказано: сложивший костер ненависти должен будет наклониться за каждым угулём. Истинно должен будет искупить каждый уголек. Между прочим, это было сказано Тальбату, предателю Жанной Дарк, когда карма свела его снова с его жертвой, и старая ненависть под влиянием допущенного имодержателя яро вспыхнула в нём. чтобы поникнуть под воздействием луча его жертвы. Несчастный человек, мечтавший о теаре униадского епископа и легкой роскошной жизни, связанной с таким саном, умер на нищенском адре церковного сторожа в Иерусалиме, но уже неся в сердце облик освободительницы и охранительницы своей, бывшей жертвой его. Конечно, следующий путь его будет уже много лучше, и, возможно, он сможет стать полезным и самоотверженным тружеником служения человечеству. Вы спрашиваете, можем ли мы сознательно подготовить новую карму, находясь в тонком мире? Сознательному духу все возможно, но для этого нужно именно уявиться на четком сознании, не только на физическом плане, но и в тонких сферах. У многих людей, если начать проверять их сознание, обнаружится весьма смутное понимание о самых насущных законах бытия. Как же смогут они сознательно подготовлять для себя? новую карму не имея ясного представления о ней и законах, которые управляют ею. Для сознательного существования в тонком мире люди должны прежде всего осознать значение и мощь мысли не только на физическом плане, но именно в мире тонком, где все творится, все движется только мыслями. Мысль есть главный рычаг мироздания. Мысль есть двигатель мира. Сила мысли, асиянная любовью. беспрецедентно. Под туземцами подразумеваются обитатели Индии, но не Дикари, ибо учение давалось и даётся в Индии, но именно Дикари иногда, лучшие цивилизованных народов, ведают о тонком мире и своем существовании в нём, пусть это значение, примечание, так в тексте, будет весьма примитивно. Все же оно имеется, и это помогает им легче освоиться с новым состоянием. Конечно, в тонком мире люди привлекаются и соединяются по симпатии, и там они избегают встреч с врагами. Люди могут применить там все именно копленное на Земле, но явиться там на новом приобретении знаний, если они не стремились к этому, находясь земным существованием, почти невозможно.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 Земля есть место испытания, искупления и великого творчества, место последнего суда, ибо тут совершается отбор. Запомните, родная, что только на Земле мы можем приобрести и ассимилировать новые энергии или обновить состав своих энергий. Поэтому следует приветствовать каждое воплощение, но не избегать его. Потому следует приветствовать каждое воплощение, но не избегать его, если бы люди знали, как трудились величайшие духи, принимая на себя все самые трудные и самые тяжкие воплощения, часто уже им не нужны, но столь ярко необходимы для землян, для спасения их от уничтожения, от уловления всей этой сатаны.